Мне дурно спалось в прелестной, хорошо проветренной, красиво обставленной комнате, где ни окно, ни дверь не закрывались как следует и где ночная лампа стояла на однотонном полном издании Шерлока Холмса, преследовавшем меня многие годы. Она была такая слабая и тусклая, что гранки, которые я захватил с собой для правки, не могли скрасить бессонницы. Грохот грузовиков каждые две минуты сотрясал дом, Я то и дело задрёмывал и, задохнувшись, садился в постели, и сквозь породию оконной шторы какой-то луч с улицы падал на зеркало и ослеплял меня, так что казалось, будто меня расстреливают у стенки. Я так устроен, что для того, чтобы быть готовым встретить злобу дня, мне совершенно необходимо выпить стакан сока из трёх апельсинов. Поэтому в половине восьмого я наскоро взял душ и через пять минут вышел из дому в обществе Лопоухова и Унылого Собакевича. Воздух был остро бодрящий, небо начищено до блеска. В южном направлении пустынное шоссе поднималось на серо-голубой холм в снежных заплатах. Высокий обнаженный тополь, коричневый как метла, возвышался справа от меня. Его длинная утренняя тень, пролегая через улицу, дотягивалась до здания кремового цвета с зубчатым верхом, который, по словам Коккереля, мой предшественник принимал за турецкое консульство на том основании, что видел, как туда входило множество людей в Фесках. Я свернул налево, на север, прошел под гору два или три квартала к ресторану, который я приметил накануне. Но его еще не открывали, и я повернул назад. Не успел я сделать и двух шагов, как по улице прогромыхал большой грузовик с пивом, и сразу же за ним проследовал маленький бледно-голубой седан, с выглядывавшей из него белой собачьей головой, после чего проехал еще один большой грузовик, точная копия первого. Утлый седанчик был набит узлами и чемоданами. За рулем сидел Пнин. Я издал приветственный клич, но он не видел меня, и мне оставалось только надеяться подняться по улице так скоро, чтобы нагнать его, пока красный свет на следующем перекрестке преграждал ему путь. Ускорив шаг, я прошел мимо заднего грузовика и еще раз увидел напряженный профиль моего старого друга в шапке с наушниками и в зимнем плаще. Но в следующее мгновение зажегся зеленый свет, белая собачонка, высунувшись, тявкнула на Собакевича, и вся процессия устремилась вперед. Грузовик номер один, Пнин, грузовик номер два. С того места, где я стоял, я видел, как они удалялись в обрамлении дороги, между Мавританским домом и Итальянским тополем. Потом маленький седан храбро обогнал передний грузовик и, вырвавшись, наконец, на волю, понёсся по сверкающей дороге, которая, сколько можно было разглядеть, суживалась в золотую нитку в лёгкой дымке. А там череда холмов красиво уходила вдаль, и просто невозможно было предсказать, какие там могут произойти чудеса. «Коккерель!» в коричневом халате и сандалиях, впустил Кокера и повел меня на кухню к наводящему тоску английскому завтраку из почек и рыбы. «Ну, а теперь, — сказал он, — расскажу вам, как Пнин как-то раз поднялся на сцену, чтобы выступить в кремонском дамском кружке, и обнаружил, что взял с собой не ту лекцию».